Глава 12. 19 декабря. Чоттенхаус. В роль гости дома я вжилась лучше, чем смело надеяться. Мои волнения насчёт того, что я выдам себя, нарушив какой-нибудь из замысловатых правил загородного этикета, оказались беспочвенными. Эдвард Найт пёкся о нашем комфорте, но не чрезмерно, и его прислуга, которую я намеренно часто и щедро одаривала чаевыми, вела себя так же. Мне больше не нужно было управлять домохозяйством. Основные мои задачи сократились до обязанности вовремя и в подобающем виде являться к трапезам и быть со всеми милой. Такое-то я осилю. За время, проведённое в компании миссис Фрэнк Остин и её детей, я сшила уйму сорочек. Я перестала считать шитьё скучным занятием. Было нечто удовлетворяющее в идеальном рядке крошечных стежков, в ощущении завершённости. Если задуматься, в этом было даже нечто эротическое. То, что сотворили мои руки, соприкасалось с кожей Лима. Впрочем, я старалась избегать таких мыслей. Случались дни, когда мы с ним виделись только за трапезами, что было к лучшему, ибо, несмотря на катастрофу в Ангеле, меня по-прежнему странным образом влекло к нему. Влекло не так, как бывает, когда хочешь постоянно видеться с объектом обожания. Скорее как когда хочешь забыть о нём, но не можешь. Наши спальни располагались в противоположных крыльях дома, наши увеселения были разделены по половому признаку. лим и капитан Фрэнк Остин, коренастый мужчина с характерным носом Остинов и нетребовательным дружелюбием морского офицера из доводов рассудка, часто ездили на охоту, покидая дом ещё до рассвета и не появляясь до самого ужина. Эдвард ни разу к ним не присоединился. Он то и дело мотался в Кент, а когда оставался дома, постоянно был занят, решая вопросы на участках или разгребая город документов. За несколько дней до Рождества, когда мы с миссис Фрэнк Остин сидели в малой гостиной в компании её младшего сына Герберта Грея и старшей дочери Мэри Джейн, Лакей открыл дверь перед Кассандрой и Джейн, только что вернувшейся из Лондона. Невзрачное личико Мэри Джейн просто преобразилось. «Тётя Джейн!» — завопила она, вскочила со своей подушки и набросилась с объятиями на тётю, когда та вошла в комнату. Когда Джейн, поприветствовав племянницу, выпрямилась и протянула мне руку, я испытала шок. Она похудела и осунулась, однако кожа её потемнела так, будто она провела немало времени под лучами тропического солнца. «Как прошла ваша поездка?» — спросила я, стараясь не пялиться на неё. «Вы приехали с братом?» Леди не путешествовали в одиночку. Кто-то должен был её сопроводить. Я имела в виду Генри, но, упомянув его, испытала странные чувства. Нам не подобало вести переписку. Ему не следовало беспокоить меня, пока я обдумываю его предложение. Однако мы были в чётане уже три недели, его молчание несколько озадачивало. Неужели он до сих пор не сумел придумать повод, чтобы проведать свой банк в Альтоне или написать Лиму и осведомиться обо мне? Ричард доехал со мною до Афарнема, а уже там меня встретил мой племянник Джеймс Эдвард. Он приехал из Винчестера, где учится в школе. Она внимательно посмотрела на меня. Генри передаёт самые тёплые пожелания. Ныне его решительно поглотили дела в банке, и чувствует он себя по-прежнему безупречно. «Как жаль это слышать!» Джейн бросила на меня ещё один взгляд, ещё более пристальный и встревоженный. «Он прибудет, как только сможет». «Ты только вчера приехала, Джейн?» спросила миссис Фрэнк Остин. «Как любезно с твоей стороны навестить нас!» Моя дорогая мне не терпелась увидеть Герберта Грея, а также известить Генри о том, что его новые друзья не пали жертвами сей ужасающей погоды, кои после Вест-Индии совершенно не имеют привычки. А уж ради того, чтобы повидать Мэри Джейн, я преодолела бы и куда более высокие сугробы. Мэри Джейн благодарно захихикала, а мы усадили Джейн в лучшее кресло огня и, позволив ей полюбоваться Гербертом Греем, засыпали её вопросами о Лондоне, здоровье Генри, Фани, дороге из Лондона, погоде на пути сюда из коттеджа». Несмотря на болезненный вид, она, рассказывая о походе в театр с Генри Фанни и мистером Хеденом, выглядела расслабленной, не такой настороженной, какой бывала в городе. Мистер Хеден составил вам компанию в театре? спросила Кассандра. Аптекарь Генри? Я уже говорила тебе, милая моя, он не аптекарь, он Хеден, нечто среднее между ангелом и человеком. Она взглянула на меня. «Вы согласны со мной?» «Манеры у него действительно приятные и весьма выдающиеся ресницы». Кассандра перевела недовольный взгляд с меня на Джейн и обратно. «Но вы же не считаете, что Фанни...» Фанни, несомненно, дарует свою приязнь с благоразумием, в отличие от большинства знакомых мне племянниц, не считая присутствующих Мэри Джейн, что наводит меня на мысль, как поживает Анна. Речь шла о старшей дочери Джеймса, которая вышла замуж годом ранее и стала матерью в 22 года. Как поживает её малышка Джимайма? Как же мне хочется их повидать. Почему Уайрды так далеко живут? «Но это ведь не так уж далеко?» — спросила я. «Всего лишь в нескольких милях от она, разве нет?» «Это если по прямой, как летают птицы», — ответила Джейн. Ну а мы-то не птицы, и что хуже, у нас нет коляски. Мы живём очень скромно. Будь погода не столь скверная, я могла бы взять мамину ослиную повозку, но для поездок зимой она не годится. Неужели мистер Найт не предоставит вам свою коляску? Я не могла вообразить, чтобы он им отказал. Он был ко всем так добр, дал им жильё. А ведь она сама Джейн Остин. Ей следует предоставлять всё, чего она пожелает. Подобный ход мыслей говорил о том, что я, впав в экзальтацию от встречи с ней, временно тронулась умом. Все они надолго замолчали, а затем Кассандра ответила. «Разумеется, при необходимости. Эдвард — добрейший из братьев, и он никогда нам не откажет. И всё же мы не хотим злоупотреблять его великодушием». Я вспомнила как прочла о том, что после рождения того или иного из многочисленных детей Найтов Кассандра месяцами жила в год Мершами, их поместье в Кенте, где присматривала за старшими племянниками или помогала с другими насущными делами. Казалось бы, чем ещё заниматься взрослой незамужней тётке? Однако, несмотря на наличие шести детей, ни одному из которых не исполнилось и восьми лет, миссис Фрэнк Остин, похоже, и в голову не приходила использовать своих заловок в качестве бесплатной прислуги. Ощутив лёгкое разочарование в Эдварде, я сказала, «Что ж, тогда предлагаю вам пользоваться нашим экипажем, как если бы он был ваш, сколь праздные прогулки вы бы не затеяли». Засмеялись все, даже Мэри Джейн. «Вы очень любезная мисс Рэвенсвуд, сказала миссис Фрэнк Остин. «И очень вольно распоряжаетесь экипажем брата». «Разве не принадлежит он мне в той же...» Начала была я и осеклась, осознав свою ошибку. «Мы обязаны определить доктора Рэйвенсвуду в ранг братьев высшего сорта», — поспешила заметить Джейн. «Не уверена, что даже наши могут с ним потягаться, Кассандра». И то, что он купил ландо, а не двуколку, говорит само за себя о том, как джентльмен заботится о своей сестре, да и вообще о всяком, до кого достает его благодушие. Она начала эту речь с притворно серьёзным видом, но потом её слова зазвучали искренне, едва ли не мечтательно, будто что-то пришло ей на ум. «У меня задачи, сказала я, радуясь, что она сменила тему. Чем же брат с Ландо лучше брата с двуколкой? Если задуматься, двуколка — это транспорт для эгоиста, экипаж для джентльмена и только для него. А вот в Ландо в одиночку может выехать и леди с удобством и соблюдением всех правил приличия. «Очень практично», — сказала миссис Франкостин, в особенности, когда супруг годами пропадает в море. Она печально вздохнула. «Из него выйдет великолепный муж», — продолжала Джейн. «Будь у меня настроение подыскать ему партию, но, к счастью для вас, мисс Ревенсвуд, моё воображение ныне занято иными проспектами, и ваш великолепный брат останется в вашем распоряжении. Его молодая жена не выставит вас без гроша и в обносках из своего пышно обставленного дома на Беркли-сквер или где ей там подобает жить». Она внезапно... Послала мне озорную улыбку, и я вдруг поняла, что очень по ней соскучилась. «Пусть только попробуют», — сказала я, а Кассандра, глядя на Джейн, предостерегающе покачала головой. «Но у вас, разумеется, достаточно и собственных средств», — всё рассуждала Джейн, а её лицо снова приняло мечтательный вид. «Полагаю, более чем достаточно, Джейн!» — возмутилась Кассандра. Но тут проснулся Герберт Грей и, безутешно разрыдавшись, положил конец расспросам на эту тему, и мы переключились на восхищение силы его лёгких. Дни между Рождеством и Крещенским сочельником прошли в восхитительном мареве застолий, распевание гимнов, сжигание рождественского полена и игр в пантомиму. А затем жизнь вернулась в спокойное русло, типичное для зимы, за городом. Однако меня тревожили две вещи мы не могли бесконечно гостить в Чётане. Несмотря на то, что Эдвард в своей скромной манере продолжал убеждать нас, будто мы можем оставаться у него сколько захотим, у пребывания в чужом, пусть даже самом гостеприимном доме, существовали свои ограничения. Мы хотели поселиться достаточно близко, чтобы иметь возможность без проблем навещать Джейн и прочих, но свободных домов в округе никак не находилось». Эдвард убеждал нас, что держит ухо востро, что всё непременно устроится и что нас в любом случае рады здесь принимать. Второй проблемой была необходимость расположить к себе обитательниц коттеджа, чтобы как-то подобраться к письмам и рукописи. Прогресс в этом деле шёл медленно, особенно до возвращения Джейн из Лондона. За эти недели я нанесла несколько визитов Марти, миссис Остин и Кассандри, и меня принимали скорее из вежливости, чем с радостью. Было ощущение, что они не знают, как вести себя со мной. Состояние, которое привлекало внимание Генри, делало нас в сравнении с ними почти королями. Возможно, от этого им было не по себе. И всё же я испытывала раздражение, замечая, насколько благодушнее они держались, когда Лиим составлял мне компанию в этих визитах. Пикировка давалась ему куда лучше, и я с этим смирилась. Куда сильнее меня напрягало подозрение, что они считают его более важной персоной просто потому, что он был мужчиной. Весьма распространённая в начале XIX века позиция, однако встретить её в доме самой Джейн Остин было неприятно. Мэри Джейн, семи с половиной лет от роду, обожала игру в бирюльке, которой я тоже обнаружила в себе талант и шила быстрее и лучше, чем я. Она любила расспрашивать меня о майке, демонстрируя свой пытливый ум, а также удивительно слабые для дочери морского капитана познания в географии. После возвращения Джейн она с удвоенным энтузиазмом принялась навещать тёток, и я часто составляла ей компанию. Я приноровилась к ритму жизни этого дома и научилась не заявляться слишком рано — рискуя застать Марту, Лойд и Кассандру за какими-нибудь хозяйственными хлопотами или Джейн, прячущий перо и бумагу и встречающий нас натянутой улыбкой. Час-два пополудни были лучшим временем для визитов. Вялый зимний свет заливал гостиную, и все садились за шитьё. А беседа текла куда свободнее, когда присутствовали только женщины. Обсуждались сельские семейные сплетни и книги, которые здесь читали вслух по вечерам. Приезд Джейн и её очевидное ко мне расположение, казалось, воодушевили всех остальных. Впрочем, у меня так и не возникло ощущения, что я как-то особенно с ними сблизилась. Письма и отцены были всё так же недосягаемы. Я так и не смогла попасть в спальню, где они предположительно хранились. В один из дней я случайно оказалась в гостиной наедине с её соблазнительно раскрытой конторкой — вокруг которой были разложены листы бумаги, исписанные красивым мелким почерком Джейн. Я просто стояла и заворожённо глазела на них, не решаясь подойти ближе и сама до конца не понимая, продиктовано это нежелание страхом быть застуканной или бесчестностью такого поступка в принципе. Возможно, одно вовсе не исключало другого. Пока Джейн Остин придумывала семью незамужних сестёр Уотсон, оставшихся в отчаянном финансовом положении после смерти отца, скончался её собственный отец. Как и вымышленный мистер Уотсон, мистер Остин был отставным священником, благодушным и образованным. Как и женщинам семейства Уотсон, Остинам с тех пор пришлось перебиваться крайне скудным доходом, но у них, в отличие от их вымышленных двойников, хотя бы имелись братья. Без Джеймса, Эдварда, Генри, Френка и Чарльза Джейн пришлось бы повторить судьбу сестёр Бронте, пойти в гувернантки или учительницы, принять ту пугающую участь, которая всегда брежела за кулисами её работ. И, может быть, отнюдь не случайно именно Энн Шарп, своей подруге и многострадальной бывшей гувернантке детей Эдварда Найта, Джейн призналась, что закончила Уотсонов, но ни за что их не опубликует. «Как выяснилось, дорогая Энн, я вложила туда слишком много собственной души», объясняет она в найденном в Кройдоне письме из Айвенга. «Бедность — одно из величайших зол, но для женщины образованной, тонко чувствующей оно не должно, не может быть худшим», — убеждённо заявляет Эмма Уотсон, Уотсон их, и добавляет. «Я бы скорее нанялась учительницей», Не могу вообразить более скверной участи, чем вышла замуж за того, кто мне не по нраву. На что одна из её сестёр возражает. Я бы согласилась на что угодно, лишь бы только не учить в школе. Когда мы навещали Джейн и прочих, радость мне приносил не только конечный пункт этих прогулок. На улице с Мэри Джейн было ещё веселее, чем дома. Благодаря отцу она знала о природе очень много, и не только для девочки её возраста, но и для любого человека. Мы ходили длинной дорогой через леса, где даже при отсутствии листьев она могла назвать любое дерево, о каком бы я ни спросила, а также показывала мне норы различных животных. «Здесь живёт лиса», — сообщила Мэри Джейн, указывая на одну из нор. «Ну или жила. Надеюсь, она переселилась в другое место». На них охотятся, знаете ли. Я считаю, это ужасно. Я тоже так считала, но соглашаться с ней не спешила, дабы не выдать в себе человека неместных взглядов. Но они же едят куриц, это нехорошо. Мы едим куриц. Чем мы лучше? Лисе тоже нужно жить. Мэри Джейн, ты мудра не по годам. Что это за дерево? Постыдитесь, это же граб. «Все его знают. И посмотрите!» Я посмотрела туда, куда она указывала, но ничего не увидела. «Сова! Вон, в том дупле! Сова!» И тогда я различила её. Пугающе бледная морда с сердцевидной формы смотрела на нас. Огромные глаза, клюв совсем незаметен. «Э, «Что за вид совы?» «Сипуха!» — сочувственно пояснила Мэри Джейн. «Вы совсем ни в чём не разбираетесь, да?» «Ты и растения все по именам знаешь. Научишь меня различать их, когда они начнут проклёвываться?» «Всех растений я не знаю», — поправила она меня, но обещала обучить меня тому, что знает, и, когда наступила весна, сдержала своё слово. К тому времени Мэри Джейн и её семейство съехали из Чоттенхауса и поселились в съёмном доме неподалёку от Альтона. Так поступили и мы Леймом, и прошло всё на удивление легко, вопреки всем моим треволнениям. Эдвард уверял нас, что первому знает, если что-нибудь подходящее возникнет на горизонте, но в итоге нашей спасительницей выступила Джейн. «Я услышала об этом от старого Джона Уэринга, который привозит молоко проудингом, и прознал об этом от их плотника», — сообщила она мне как-то в январе. Они нашли для Айви-коттеджа новых жильцов, даже сделали там кое-какие починки, в коих дом явно нуждался, но всё пошло на смарку. Она подняла глаза от шитья. «Вы говорили, что ищете дом, поэтому я завела о нём речь. Но Айви-коттедж весьма неказист. Наверное, он вам не подойдёт». «Это один из тех крытых соломой кирпичных домишек сразу за поворотом на Винчестер?» Не тот, что выглядит так, будто готов развалиться при первом же сильном дуновении ветра, а другой. Джейн замолкла. Он даже меньше, чем этот дом. Не стоило мне и упоминать о нём, только отнюдь я очень рада, что вы о нём вспомнили. Меня... Тешило не только перспектива, что жить мы будем так близко, но и само то, что она рассказала мне о доме. Это значило, что она рада нашему присутствию. Когда я за ужином подняла эту тему в разговоре с Эдвардом, он удивился, а затем на его лице отразилось сомнение. «Я слышал о нём, но, уверяю вас, это совсем не такой дом, в каком вам хотелось бы жить. Он крошечный». «Мы во дворце и не нуждаемся», — сказал Лимм, Звучит прелестно, я немедленно напишу мистеру Проутингу. «Можем завтра заехать к нему с визитом», — сказал Эдвард, все еще в сомнениях. «Утром я свободен, и я уверен, что он будет рад. Но вам там не...» «Впрочем, увидите сами». Айви-коттедж был окружен низкой кирпичной стеной и густыми зарослями самшита. Мне понравилось это место ещё до того, как я ступила внутрь, и меня встретили запахи старого дерева и пчелиного воска. За парадной дверью обнаружились холл и крутая узкая лестница, четыре маленькие комнаты на первом этаже и ещё четыре этажом выше, а вторая лестница, больше походившая на стремянку, вела на чердак, где располагались две мансардные комнаты». Света в доме не доставало, и меблирован он был по моде пятидесятилетней летней давности. Окна оказались небольшими, а обалочные потолки низкими. В дверных проёмах ему приходилось нагибаться. Приказчик мистера Проутинга с гордостью продемонстрировал нам недавно обновлённую кровлю и только что установленный в примитивной кухне насос, а затем с куда меньшей гордостью отхожее место на задворках. Одну из нескольких хозяйственных построек — тропинка, к которым вела через огород, где росли фруктовые деревья, и стоял аккуратный колодец. Позади участка спускались к пруду поля. Выяснилось, что взять в наём можно и прилежащие земли. И принялся расспрашивать приказчика о пастбищах, типах почвы, заливных лугах и урожайности, а я слушала всё это в безмолвном изумлении. Во время подготовки мы изучали фермерство, но не настолько досконально. Эдвард тоже притих, но когда приказчик отошёл к воротам, чтобы перекинуться парой слов с проходившим мимо арендатором, всё же не выдержал. «Вы же не думаете здесь поселиться?» Мы с Леймом переглянулись, спустя секунду Эдвард заговорил снова, казалось, прочтя ответ по нашим лицам. «Вам, несомненно, нужно будет всё побелить и распорядиться, чтобы дом как следует отмыли». «Всё не так плохо, как я опасался. Лошадей лучше держать в конюшне при короне. Они там своё дело знают». Он ненадолго замолк. «Или вы намерены продать лошадей?» «Он, видимо, решил, что мы растратили все деньги. Или что у нас их никогда и не было, что мы лишь притворялись богачами и теперь вернулись к своему истинному положению». Мысль о том, что кто-то добровольно может поселиться в коттедже, была непостижима для такого человека, как Эдвард Найт. «Ничего подобного мы делать не планировали», — Апешев произнёс Лиим. «Мы хотим жить скромно, мистер Найт, но всё же не в крайней нужде. Рассудка мы ещё не потеряли. Я думаю, что с предлагаемыми вами доработками и парой тех, о которых подумал я сам, здесь станет очень уютно». Услышав это, Эдвард просиял, а Лиим добавил Вот увидите. Придёте к нам, съедим мясо ягнёнка, испечённое на огне. И вы сами убедитесь. Мы договорились, что снимем этот коттедж на год за крохи от суммы, которую платили за дом на Хилл-стрит. Но год мы здесь не пробудем. Однажды нам придётся исчезнуть, вернуться к порталу в Леттерхеде, оставив всех недоумевать. Нет, так не пойдёт. Нужно будет выдумать какую-то историю. Например... Внезапный тур в озёрный край. Как так вышло, что, едва перестав сходить с ума от тревоги насчёт жилья, я тут же начала переживать о путях отхода. Видимо, таков был изъян моего характера — потребность в постоянной подпитке тревогой. Пораскинув мозгами, я поняла, что реальной моей проблемой был вовсе не отъезд из этого дома, но заезд в него. Необходимость делить столь небольшое пространство с Лимом. «Ты...» Задала ему столько вопросов, сказала я, когда мы возвращались в Четтон-Хаус вдвоем. Дела затянули Эдварда Найта Вальтон. Уж не знаю, впечатлился ли он? Я так точно под впечатлением. Подначивать его я не стеснялась. Где ты набрался таких знаний? У Эдварда много книг по земледелию. Мы что, правда займемся фермерством? В противном случае нет смысла селиться в доме с таким количеством земли вокруг. Я вообще ничего в этом не понимаю. Еда в нашем мире производилась на 3D-принтерах с использованием лабораторных технологий, отточенных за долгие годы со времён вымирания. Содержание нутриентов в пище было максимальным, а балласт — минимальным. Еда была неплохой, вкусом и видом походила на ту, имитацией которой являлась — Ну, или я так считала до тех пор, пока не попала в 1815 год и не попробовала настоящие продукты. Вот тебе и прекрасный повод для регулярных визитов к Остинам. Будем наблюдать, как они варят хвойное пиво, выращивают картофель, пекут хлеб, растят цыплят и расспрашивать их обо всём этом. Станем частью их уклада. Умно? «Я в игре, но никаких свиней. Свиньи за моей границей дозволенного». «Границы — дело нужное», — мрачно согласился Лиим. «На следующий день, когда я сообщила Джейн новость, она вроде обрадовалась, но удивилась не меньше брата. «Стало быть, вы действительно решили туда заехать? Марта, ты должна мне шиллинг!» «Вы что, азартны? Делаете ставки на наше будущее?» Это просто дружеская пари. Она не обязана мне платить. Я уверена, что она и не собирается, поскольку честь для неё — пустой звук. Но если я не заплачу, она не оставит меня в покое, сказала Марта, отвлёкшись от шитья. Сколько слуг вы планируете держать, мисс Ревенсвуд? Жить им там особо негде. Впрочем, вы могли бы нанять кого-то из деревенских. Прошлую ночь... Я провела без сна, думая об этом и гадая, во что же ввязалась Печались о том, что придётся уволить слуг, которым я была так довольна. Миссис Смит, вероятно, будет в ужасе от крохотной примитивной кухни Айви-коттеджа после дома на Хилл-стрит. Я буду скучать по её пирогам и спокойному нраву. Норт останется, я и нравлюсь, но как быть с её ветреной сестрой Дженни? Уилкокс работу потеряет, — поскольку конюшни в нашем новом доме нет, но загородный воздух будет полезен тому, у которого развился нехороший кашель. Я надеялась, что мы сумеем избавиться от Дженкса. Судя по тому, что вы рассказывали нам о своей жизни на майке, для вас это будет разительная перемена», — заметила Кассандра. «Вы не находите всё здесь несколько низменным?» «Враждебности...» Как поначалу, в Лондоне она к нам больше не проявляла, но я не могла отделаться от ощущения, что мне она по-прежнему не доверяет. Меня привлекает идея скромного образа жизни. «Иногда идея оказывается лучше действительности», — сказала Джейн. «Вы сохраните за собой дом в городе?» «Я пока не знаю, как мы с ним поступим. Думаете, нам следует его оставить?» Она гоготнула. «Нравится мне такой вид скромной жизни, когда можешь позволить себе задаваться подобными вопросами». Раздался стук в дверь, и разрумянившаяся служанка вела в гостиную Генри Остина и Лиэма. «Смотрите, кого я нашёл», — сказал Лиэм. Все ошеломлённо притихли, а затем Джейн вскочила с места и обняла брата, Кассандра с Мартой последовали её примеру. «Я тоже поднялась, не зная, как уместнее будет его приветствовать». Он обнял сестеры Марту и повернулся ко мне. Его покрывал тонкий слой пыли, а от его дорожного костюма, состоявшего из редингота с многослойной пелериной и заправленных в сапоги брюк из грубой замши, исходил сильный лошадиный дух. Мы на секунду застыли, все в комнате смотрели только на нас. Я подала ему руку, и он заключил её в свои ладони. «Полагаю, вы прибыли из города?» — спросила я. — Таково единственное объяснение моему решительно несвежему виду. Ваш брат увидел меня и зазвал сюда, но я немедленно поеду в корону и приведу себя в порядок. — Ты же не собираешься там остановиться? — спросила Джейн. — Что за абсурд? Поживёшь у нас? — Скажу-ка я Бетте, чтобы она приготовила для тебя комнату, — заявила Кассандра и поспешила вон. — Я помогу! — пробормотала Марта и вышла следом. Доктор Рэйвенсвуд, сказала Джен, шагнула к Лейму и взяла его под руку. Позвольте ненадолго воспользоваться вашей силой. В кладовой есть одна банка, которую никому из нас не удалось открыть. Они тоже вышли по театральному внезапно, оставив нас с Генри наедине. Я невольно восхитилась тем, как ловко они это провернули. Вот только что мне это теперь делать? Мы стояли у окна, он все еще держал меня за руку. Как? живаете, мистер Остин?» — глупо спросила я. Он взглянул на меня сверху вниз, глаза у него были красноватые и странно блестели, так выделяясь на лице, что я задумалась, нет ли у него снова жара. Я с великим чанием обдумываю ваши слова. Он сжал мои руки. Я должен признаться, меня привели сюда тягостные неотложные хлопоты, связанные с моим банком в Вальтоне. «По натуре я оптимист, но, боюсь, дело плохо. И в таком случае я не имею доли права просить. Стало быть, моё предложение...» «Вы понимаете, он замолчал. Именно поэтому я так до сих пор и не поговорил с вашим братом насчёт моих. Всё происходит так быстро, мисс Рэйвенсвуд, так быстро и в то же время так медленно. С каждым днём я всё меньше понимаю, каково моё истинное финансовое положение». Это сущая мука. Я заглянула ему в глаза, обезоруженная его прямолинейностью, чувствуя, как рушатся мои внутренние опоры, словно какая-то стена рассыпалась в пыль и осколки. Я опоёжилась, то ли от страха, то ли от облегчения. Вы же не думаете, что дело в деньгах, что в них заключается причина моих колебаний? Моя дорогая, дело всегда в деньгах. Мы всё-таки вращаемся в определённом обществе. «Вы ведь в курсе, что я вполне обеспечена, верно?» «Если вы принимаете меня за охотника, за преданным, должен сообщить вам, что вы весьма заблуждаетесь». Я стиснула его руку. «Генри, могу я вас так называть?» Эффект мои слова имели ошеломительный. Его пробрала дрожь, и он уставился на меня. «Я выйду за вас замуж, но я считаю, что мы должны попытаться спасти ваш банк, прежде чем всем об этом расскажем, хорошо?» Словом, я ввязалась в тайную помолвку. Поступила так, как не следует поступать ни при каких условиях, по причинам, чётко изложенным в эме и гордости, и предубеждении. Однако это почти сразу перестало быть тайной. Как только все вернулись в гостиную, я поняла, что Марта и Кассандра что-то подозревают — А вот Джейн подозрениями не ограничилась. Первым делом она бросила взгляд на Генри. Казалось, что ни выражением лица, ни поведением он ничего не выдал, но каким-то образом она всё поняла. Джейн улыбнулась мне и стиснула мою руку, когда мы с Лимом уходили. — Моя дорогая мисс Ревенсвуд, — сказала она, приподняв бровь, — поскольку... Идея заключалась в том, чтобы снабдить Генри деньгами, чего я, будучи женщиной, сама устроить не могла, мне пришлось рассказать обо всём ему. Как только мы оказались за пределами слышимости коттеджа, я постаралась изложить всё как можно короче. Меня трясло от волнения, когда я приступила к рассказу. Мы не поднимали эту тему или, если уж на то пошло, не одну серьёзную тему, касавшуюся миссии с тех пор, как приехали сюда из Лондона уже много недель назад что было дико. Да, дом был огромный, наши занятия делились по половому признаку, и уединиться мы возможности не имели. Да, я его избегала активнее, чем сама себе до сих пор признавалась. Тот случай в Ангеле вышел странным и неловким, но по прошествии времени он стал казаться ещё более ужасным, но всё же. Киснуть из-за того, что меня отвергли, было неприлично, ниже достоинства той, что считала себя поклонницей романов Джейн Остин и независимой женщиной. С чего бы мне наделять его такой властью? Даже не успев закончить рассказ, я почувствовала, что мне становится лучше. Внутри проснулась решимость. Лим долго молчал. Мы свернули на аллею, которая вела к большому дому, и приближались к церкви на полпути к вершине холма. Когда он, наконец, заговорил, взгляд его был сосредоточен на пейзаже, а голос звучал спокойно. «Смело», — сказал он. Но, возможно, так нам сейчас и следует поступать. Тебе ведь до сих пор не удалось попасть наверх и поискать письма или расспросить её об Уотсонах? Пока нет. Меня поразило это завуалированное осуждение, пусть прозвучало оно и не грубо. Но не успела я вставить хоть слово в свою защиту, как он продолжил. Я поговорю с Генри, возможно, сегодня вечером. Может быть, прокачусь с ним, когда он поедет обратно в город. Он не намекнул тебе, сколько денег ему нужно. Мы это вообще не обсуждали. Наверное, это не та тема, которую обсуждают с наречённой, — сказал Лим, и, коротко улыбнувшись, наконец посмотрел на меня, но быстро отвёл взгляд. Что ж, я поговорю с ним. Ты не злишься? В памяти снова всплыло то происшествие в Ангеле, и я с трудом отогнала мысли о нём. Лим посмотрел на меня с печальным видом, но ничего не сказал. Я к чему? Это хорошо. Я рада, что ты понимаешь, что это было необходимо. Просто будь осторожна. Я всегда осторожна.